Глава двадцать Михаил Дмитриевич, чрезвычайно довольный звонком Жолтикова по помахивая кейсом, весело спустился вниз. Джипа подъезда не оказалось. Хотя по расчетам Лёша должен был бы уже вернуться. Директор сантех «Уюта» вместе с досадой вдруг ощутил в теле запоздалую готовность к Делию, такую настоятельную, что даже решил ненадолго воротиться к Светке. Обдумывая солидный предлог для повторного появления, ведь нельзя же просто сказать девчонке, что накатило, он в рассуждении гляделся и сразу охладел. На противоположной стороне большого внутреннего двора стояла серая машина. Но те самые «Жигули» или другие разглядеть с такого расстояния невозможно. А подойти поближе, помни Алипановские наставления, Сверельников не отважился. Хоть бинокль с собой вози. В этот момент подъехал джип. Пробки, виновато сообщил Лёша. Забрал болтики. Забрал. Водитель кивнул назад в сторону багажника. Два ящика. Еле дотащился со склада. Ничего. Дело богоугодное. А ты, кстати, в Бога-то веришь? Наверное. Как-то, наверное. «Ну, как сказать? Верю, что кто-то за нами смотрит и управляет. Не может ведь, чтобы все само собой делалось. Без ГАИ такой бардак начнется. «А сейчас, значит, не бардак?» «Бардак, конечно, но жить можно». «Ладно, поехали». «Куда?» Посмотрев на часы, Сверельников прикинул, что успевает заскочить к матери и разобраться с запившим Федькой. «В мневнике», — приказал он, «быстро». Минка, хоть и была забита машинами, но, к счастью, двигалась, а не стояла, как обычно. Вообще удивительно. Но ну какие к чёрту реформы и технотронные прорывы, если правительственную трассу разгрузить не могут? Носятся с мигалками повстречной, только людей бесят. И так всегда. Пока к власти лезут, Все им плохо, Все надо поменять и перестроить. А потом, когда рвутся до мигалок и на встречную полосу выскочат... Оказывается, все в Отечестве нормально. Ничего особенно менять не нужно. И так всегда. Внимательно оглянувшись, Михаил Дмитриевич хвоста не обнаружил: Прямо как штирлиц, ядреновож. Зазвонил золотой мобильник. На дисплейчике высветился номер Алипанова. Алло! Ну и что? А у тебя как дела? Сначала, показалось, снова появился, а сейчас вроде никого. И еще появится успокоил опер значит докладываю Саксофон я пробил там оказывается мой бывший подчиненный крышует. Ни к тебе ни к твоему шутилкину никаких претензий И вообще они такими вещами не занимаются врет конечно А кто же тогда за мной следил А вот это вопрос действительно интересный мне надо подумать ты тоже подумай о чем? «О разном. Кому ты должен, кто тебе должен. Могут быть и личные мотивы. Рога ты никому в особо крупных размерах не наставлял? За это тоже могут?» «Нет». «Сказал же. А может, все таки Фитюгин?» «Зачем?» «Ну, сначала не хотел отдавать. Нанял. Потом, когда ты его прижал, испугался. А заказ снять забыл». «Забыл? Вряд ли». Скорее людям отбой дали. А они могли сами на свой интерес продолжить. человек ты и не бедный. Есть что взять. Версия, конечно, дохленькая, но проверить надо. Если что, сразу звони. Нажав отбой, Свирельников еще раз рассмотрел машины, двигавшиеся поблизости. Ничего подозрительного. С высокой эстакады третьего кольца открылся вид на Москву. Смутный, расплывчатый от смога, похожий на дорогую иллюстрацию, прикрытую для сохранности папиросной бумагой. Далеко впереди, справа от университета, можно было рассмотреть высокий уступчатый силуэт нового Филиппа Ласа, за который так долго и жестоко воевал директор Юта И отвоевал. Михаил Дмитриевич победно вздохнул и набрал номер Зинаиды Степановны. Но никто не снял трубку. Когда брат входил в штопор, мать отключала телефон, чтобы не звонили собутыльники, на расстоянии чувствовавшие дружественный запой и желавшие приобщиться.